Очень быстро. Буквально в ближайшее время. Именно так мне следовало разорвать связь с Мирадом, но, видно, что-то пошло не так. Ближе к обеду мы полностью выбились из сил, упали на траву в чаще и заснули. Мирад проснулся первым и разбудил меня. Оказалось, что к этому времени он уже поймал двух зайцев и разжег огонь. Я не ожидала, что Кат был хорошей магической охоте. «Как твоя рука?» – спросила у него, пытаясь встать с травы. «Кофта Када была на меня велика, поэтому я в ней тонула, что немного сковывало мои движения». «Нормально», — коротко ответил Кат. Рука все еще была напухшей, и мне кажется, что, наверное, очень сильно болела, но, тем не менее, кость почти срослась. Я приготовила зайцев, и мы поели. Немного позже я нашла небольшую речку, и в ней, наконец-то, искупалась. И когда смывала с себя его следы и его запах, вновь ощущала тревогу, будто я отказывалась от его метки.